По посмертному ходатайству князя ему назначена негласно пенсия в тысячу рублей ассигнациями. Наконец, пятое. Вот список некоторых сделанных императором Николаем, кроме упомянутых уже выше назначений, по случаю смерти князя Голицына. В сестре его Калагривовой пожалована пенсия в четыре тысячи рублей серебром. Сверх того, как князь недовладел арендой в 8000 рублей серебром еще 4 года, то за счет всего источника пожаловано единовременно. Калагривовый – 6000 рублей серебром. Ковалькову на поездку – 2286 рублей серебром. Пользовавшему князя доктору Шмидту – 1000 рублей серебром. Князю Козловскому – 2643 рубля серебром. Когда Франция и Германия благоговейно сохраняют дома, в которых жили или окончили свое земное поприще их великие люди, когда вся Европа, более нежели через полвека после смерти фернейского развратителя, сходится на поклонении его спальне, когда и мы ставим памятники нашим воинам и поэтам, о Спиранском, одном из самых ярких светил нашей народной славы, остаются напоминать потомству только скромный надгробный камень на кладбище Александра Невской лавры и великие его дела. Мне пришло это на мысль, когда в Екатеринин день 1844 года Я играл в карты у мужа одной из именинниц эмануила Нарышкина, сына покойного обер-егермейстера Дмитрия Львовича и знаменитой некогда Марии Антоновны. И играл в том же доме, на Сергиевской близлетнего сада, почти на том же месте, где в 1839 году испустил дух граф Михаил Михайлович. Но в комнате который после переделки всего дома нельзя было узнать под новую ее форму. Я говорил уже где-то, что при императоре Александре I до 1812 года Спиранский, быв на посту государственного секретаря, в существе первым министром и любимцем своего монарха, жил в собственном скромном домике у Таврического сада на углу Сергиевской. Могущественный временщик, всех чаще бывавший во дворце и всех долей там остававшийся, жил от него всех отдаленнее. Перейдя впоследствии к сенатору Дубенскому, этот домик так распространен и перестроен, что в новом огромном здании не осталось и следов прежнего. По возвращении из опалы Спиранский поселился в доме Неплюева на Фонтанке, сада позже перестроенном под училище правоведения. Указ 1826 года, которым учреждено было второе отделение собственной его величества канцелярии и первым главным начальником над ним поставлен Спиранский, застал его в доме армянской церкви на Невском проспекте. Здесь родились, созрели и были приведены в исполнение две колоссальные идеи полного собрания и потом свода законов. Здесь также произведены ему став коммерческих судов, положение о духовных завещаниях, о казенных подрядах, обширный проект нового закона о состояниях, не восприявший своего действия, и множество других важных законодательных работ, о которых едва ли многим уже теперь известно, что они были плодом его гения. Этот дом также перестроен с возведением третьего этажа, отсюда Спиранский переехал на правый берег фонтанки между аничковым и Чернышевым мостами, в дом, принадлежавший тогда одной из грузинских царевин и по переходе его владение купца Лыткина, совершенно изменивший свой вид. Наконец, остаток своих дней творец свода провел в упомянутом выше купленном им незадолго до его смерти доме на Сергиевской близлетнего сада, который после был продан его дочерью Нарышкиным и сохранил от прежнего только часть своих стен. Таким образом, все дома, в которых жил Спиранский, перестроены, и, повторяю, ничто более не напоминает в них о великом их жильце.